Десять. Уже привычная вечерняя суета. Все одеваются. У тех, кто поумнее, лица серьезные, у остальных – предвкушающие. Мышонка не берут, возложив на него мои бывшие обязанности. Он явно недоволен, но не спорит. Возражать куйну тут не принято. «Готов?» – спрашивает Кэссиди, наглухо застегивая воротник своей куртки до самого подбородка. Я уже в верхней одежде, сижу на койке, зашнуровывая ботинки. Поднимаю голову и пожимаю плечом. Чего тут готовится Райан чурится. Ты же вроде раньше грабежами не занимался. Такого масштаба нет. Отвечаю таким тоном, что больше он не задает вопросов. Рассказать ему о своем первом годе на заводе, когда приходилось воровать еду, потому что свой паек отбирали те, кто постарше, или поведать, как меня однажды поймали и избивали до тех пор, пока не намокли штаны. Зачем ему мои откровения? Кэссиди родился в Нижнем мире, он знает подобных историй не меньше, и наверняка нечто подобное испытал на собственной шкуре. Никому не нужны наши откровения. Выходим, когда уже совсем темно. Поднимаемся наверх, проходим через дом Гвендолин и Рынды. Старуха что-то недовольно бормочет, но так, чтобы ее слов не расслышали. Гвен провожает нас привычным усталым взглядом. Ее малыш мирно спит в колыбельке. Ловлю себя на мысли о том, доживет ли этот ребенок до того времени, когда сможет постоять за себя. Вырастет, пойдет работать на один из заводов, или же присоединится к банде вне закона, вроде проклятых. Может быть, умереть в младенчестве лучше? Был бы сейчас рядом папа, непременно дал бы мне затрещину за подобные мысли. Нет, он ни разу в жизни не поднял на меня руку, но за такие размышления точно бы стукнул и был бы прав. Выхожу вслед за остальными. Идем больше молча, изредка переговариваясь. Только один раз натыкаемся на патруль, но он заметен издали из-за света фар в темноте, и все заблаговременно успевают укрыться подальше от маршрута полицейских. Где были стражи порядка, когда Сид убивал мышонка? Днем патруль не дозовешься. В светлое время суток они предпочитают не мешать местным выяснять отношения между собой. Зато ночью следят за тем, чтобы обитатели Нижнего мира спали, а не посягали на государственное имущество. Что, собственно, проклятые и собираются сделать. Завод обнесен высоким забором с колючей проволокой верху. Она хоть не под напряжением, — бормочу себе под нос, стоя задрав голову, — на моем бывшем заводе тоже охрана и пропускной пункт, но высоченного забора нет. — А ты прислушайся, — отвечает Кэссиди со зловещей улыбкой. И как он только оказался рядом? Контролирует новичка, что ли? — Послушно прислушиваюсь, так и есть, слышу тихое гудение и «Если какой-нибудь идиот полезет, не думая, испечется за секунду», — жестко добавляет Райан, а потом достает из своего заплечного рюкзака кусачки с резиновыми ручками. «А не долбанет через них?» — теряюсь. «Мне, конечно, нет, даже из Никесседи никакого дела, но сосед он неплохой, следующий может оказаться хуже». «Не должно», — отвечает он серьезно, без бахвальства. «То, что Райан не дурак, я знаю с первого дня». Отхожу в сторону, как и большинство до поры до времени, и не путаюсь под ногами. Рид и Кир, братья-близнецы, подсаживают Кэссиди, чтобы он мог дотянуться до проволоки. Акробаты чертовы. Неожиданно осознаю, что почти не дышу до того момента, пока Райан, наконец, не перекусывает проволоку. Поджаренный сосед — последнее, чего бы мне хотелось на Рождество. Но жду провала напрасно. Кэссиди и Близнецы действуют слаженно и явно не впервые. Когда с проволокой покончено, Райан легко подтягивается на руках и исчезает за стеной, после чего с той стороны через забор пролетает веревка. «Живо!» — командует Коэн, и все несутся к стене. «Не то, что я хорошо лазаю, но выбирать не приходится. Хочешь выжить — будь как все». С непривычки мышцы стонут, но таки умудряюсь не опозориться и перебраться через ограду не хуже остальных. Кэссиди здесь уже нет. Заходим за угол. Вижу лежащего на земле человека в форме. Шея не сломана, крови нет. Грудь поднимается и опускается. Значит, просто оглушил. Может, Райан и не соврал, что они не убивают без необходимости? Засматриваюсь на охранника и отстаю. Только потом слышу звуки борьбы и спешу туда с такими же нерасторопными, как и я. Вижу, как Фил сцепился с другим охранником. Рация валяется на земле. Скорее всего, вызвать подмогу служащий так и не успел. Странно, но никто не вмешивается. Фил и охранник в форме валяются на снегу. Это даже не борьба, а какие-то объятия и перекатывания. Фил не столько пытается ударить противника, сколько зажать ему рот, чтобы не закричал и не позвал на помощь. С охранником они примерно одной весовой категории, поэтому это может затянуться надолго. Коэн успел уйти куда-то вперед, туда, где перед этим скрылся Райан, и остальные почему-то ждут, когда же Фил победит противника. Хмурюсь, если набежит побольше охраны, да еще с лазерным оружием. Нас всех здесь положат стопкой, как отыгранную колоду карт. Шагаю вперед, хватаю с земли камень и наношу охраннику удар по голове, стараясь не попасть в висок. Тело защитника склада обмякает, а Фил выбирается из-под разбросанных рук и ног. Дышит тяжело, смотрит зло. Не стоит благодарности, шеплю, прежде чем он что-либо скажет. Если хочет выяснять отношения, то точно не здесь. У Фила хватает ума смолчать. Он с отвращением на лице перепрыгивает через распластавшегося на снегу охранника и несется дальше. Оставшиеся следуют за ним. Немного отстаю, оттаскивая бесчувственного человека с дороги, ближе к стене. Тяжелый, зараза! Догоняю остальных. Больше охранников не видно. То ли заводские так обеспечены и не выставили достаточно их количество то ли всех уже успели убрать. Не интересуюсь и не хочу знать. Вижу скрученную шею камеры. Осколки разбитого объектива скрипят под подошвами. Двери склада уже взломаны. Протискиваюсь внутрь. Тут уже распределяют груз, кто что понесет. Оборачиваюсь. На стрюме остался только попс. Скверно. Возвращаюсь назад на улицу, немного отхожу от склада и внимательно оглядываю окрестности. Вроде бы тишина, но мне как-то неспокойно. Слишком все легко. Неужели заводские такие идиоты, что почти не охраняли склад продовольствия, только сегодня забитый на целый месяц? Не верю, не верю, и все тут. Проклятые начинают выходить наружу с мешками. «Кэм, не прохлаждайся!» бросает мне Коэн, и сам небрезгующий нести добычу на плече. «Бери мешок, уходим!» Отбрасываю сомнения прочь. Кто здесь босс? Точно не я. Пол, распределяющий улов, кидает в меня увесистым мешком. Стоит появиться в дверях, а мне каким-то чудом удается его поймать и взвалить на плечи. Чёрт, да он весит почти как я. Стараясь не пошатываться, выхожу на улицу. После тёмного склада даже тусклый свет фонаря слепит глаза. Щурюсь, задирая голову и пытаясь проморгаться. А когда, наконец, фокусирую взгляд, вижу на крыше человека с лазерной винтовкой. Он стоит на одном колене и целится в нашу сторону. Мне кажется, что время останавливается. Сердце предательски ёкает, и приходится сделать над собой усилие, чтобы не поддаться инстинктам, не бросить мешок и не помчаться в укрытие. Он уже прицелился и стреляет, а я даже не успеваю закричать, предупредить. Вижу траекторию выстрела. Там стоит Кэссиди. Как раз подходит к веревке, чтобы передать Риду, привязывающему к ней мешки, свою ношу. Зачем я делаю то, что делаю, не знаю. Но прыгаю вперед, сваливая раяна на снег. А луч лазера выбивает крошку из кирпичной стены прямехонько в том месте, где всего мгновенья назад была шея Кэссиди. Кто-то кричит. Слышу панику и короткий приказ Коэн. «Убрать!» Топот, грохот, шлепок чего-то массивного с высоты на снег. «Сбил его камнем!» — восторженный голос Фила. Поднимаюсь на ноги, отряхиваю с одежды снег. Райан все еще сидит на снегу и странно на меня смотрит. «Что?» — выходит зло, хотя совсем не злюсь. «Я твой должник», — сообщает Кэссиди. «Спасибо». «Сочтемся!» — бурчу. «Пошли, живо!» — торопит главарь. Все скидывают оцепенение и торопятся к стене. Мы переправляем добычу, потом перебираемся сами. Торопимся. Выстрел и его последствия произвели слишком много шума. Вот-вот поднимется больше охраны, у которой, возможно, есть в своем распоряжении транспорт. Бегу с остальными, таща на себе тяжелый мешок. — Что же делать? Меня ждет Питер. Мне пора убираться отсюда. Только как? — Действую скорее интуитивно, чем обдуманно. Резко приседаю, потирая лодыжку. — кем ты чего? — ухает бегущий рядом Брэдли Попс. — Ногу подвернул, когда прыгнул к Раяну. Бормочу достаточно громко, чтобы меня услышали. — Мой расчет верен. Коэн слышит, оборачивается. — Кир, Рид, возьмите его мешок! Коротко командует он. Да я как-нибудь сам. Играю, изображая возмущение. Время! Обрывает меня главарь, и все снова ускоряются. Как же хорошо, без тяжести на плечах. Изображаю хромоту, но тем не менее не сбавляю темпа. Теперь главное как-то смыться. Не знаю, как так выходит, может, все дело в том, что отчаянным везет. Но темноту сзади вдруг разрезает свет фар. Хорошо, что не флайер, иначе нас догнали бы за секунду. Это какой-то наземный броневик, рычит и мчится за нами, преодолевая сугробу. «Врасыпную!» — кричит коин Хотя это уже не нужно, все и так кидаются кто куда, пытаясь затеряться среди строений. Теперь главное уйти. Ковыляю с дороги, приволакивая ногу, несколько раз оборачиваюсь. Убеждаюсь, что рядом никого нет и меня никто не видит, и перестаю притворяться. Вжимаюсь в стену какого-то здания. Вдалеке вижу свет фар, голоса. Кто-то кричит. Не узнаю голос. Я не так много общаюсь с членами банды. Пожалуй, узнаю на слух разве что Кэссиди, Коэна и Попса. А это точно не они. К черту. Мне наплевать, кто попался. Сейчас у меня совсем другая задача. Хорошо ориентируюсь на местности, знаю, куда бежать, чтобы добраться до дома Рынды и Гвендолин. Но мне нужно совсем не туда. Постоянно оглядываясь и пригибаясь, удаляюсь в противоположную сторону. О том, как буду возвращаться и как оправдываться, подумаю позже.